Му-Су-Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 72. Великие мастера исчезают в огне. Этот волнительный вечер на всю жизнь запомнится учителям и школьникам. Никто и подумать не мог, что все обернется вот так. Двоих великих мастеров было вполне достаточно, чтобы убить всех монстров, а уж четверо справились с этим делом в разы быстрее. Они использовали Годзилу и других крупных монстров типа зомби, заставляя их гоняться за собой. В итоге крупные зомби в погоне за великими мастерами частично распугали, частично поубивали мелких монстров типа призраков и небольших животных. Крупная рыба съела мелкую рыбёшку. Мелкая рыбёшка съела креветку, а креветка съела водоросли. Благодаря такой цепной реакции им удалось уничтожить почти 90% всех оживших снов. Оставшиеся 10% доставили немного хлопот, но и с ними великим мастерам удалось разобраться до рассвета. В 4:37 утра в двух лабораториях в западном крыле школы разразился пожар. Множество зомби хлынули туда волной, попутно сжирая всех встающих у них на пути монстров. По школе распространился жуткий рёв, сопровождаемый удушающим запахом гари. Учителя, помогающие разобраться с монстрами, отошли на безопасное расстояние, повалившись без сил на пол. Два учителя химии тихонько перешёптывались между собой. Я так и знал, что однажды «Химическая лаборатория сгорит к чертям собачьим», – сказал один из них. «Кто-то скинул на лабораторию бомбу», – промямлил второй. «Неважно. Похоже, это была давняя мечта кого-то из учеников – взорвать класс химии. И вот она сбылась. Тссс! Не надо говорить об этом перед директором Сяо». Директор Сяо сидела в стороне. Коблуки её туфель исчезли как дым. Платье было порвано и испачкано, но даже в таком виде женщине как-то удалось сохранить внешнее спокойствие и сдержанность. Усевшись на земле и скрестив ноги, она что-то быстро печатала в телефоне. "Директор Сяо, а что вы делаете?" не выдержала учитель по китайскому языку. "Подсчитываю ущерб. Разрушены два общежития, взорваны Две химические лаборатории, разрушена спортивная площадка, асфальт на беговых дорожках весь расплавился. Декоративный мостик на территории школы уничтожен, а ещё столы, стулья, мебель. Директор Сяо, осторожно начала девушка. Может показаться, что ущерб и правда значительный, но всё же не всё так плохо. Сегодня Никто из учеников практически не пострадал. А вспомните, как было вчера. К этому времени мы все бегали и прятались от монстров. Учителю ещё хотелось добавить, что те два, ах, нет, четыре великих мастера не виноваты в том, что последствия снов оказались такими разрушительными. Неожиданно директор Сяо закончила печатать и уставилась на девушку поверх очков. Что такое, учитель Сяо Юй? Вы решили, что я собираюсь заставить учителей А и Б компенсировать нам потери? Я хоть и человек строгих нравов, но умею отличать чёрное от белого. Я подсчитываю ущерб, чтобы предъявить его владельцу школы. А? Пусть знают, что нам очень нужны деньги. А сейчас, девочка, иди и умойся. Мы ещё должны поблагодарить тех двоих. А? Учитель Сяо Ю впервые за вечер улыбнулась. Умывшись, она присоединилась к директору в поисках Ю Хо и Цин Дзю. Два великих мастера нашлись недалеко от взорвавшихся химических лабораторий. Но на этом хорошие новости закончились, потому что четверо, а их все еще было четверо мужчин, вступили в драку. Учитель Сяо Ю и Джэнь перекинулись недоуменными взглядами. Что происходит? Не выдержал учитель Джень. Он ринулся было вперёд, чтобы вмешаться, но его схватила Сяо Ю. Учитель Джень послушно нырнул за угол и молча наблюдал за дракой. Опираясь на личный опыт, мужчина понял, что драка между теми четырьмя мастерами не скоро подойдёт к концу. Судя по всему, они все отлично знали друг друга. Каждая сторона буквально предугадывала движения второй стороны. Понаблюдав за дракой около 2 минут, учитель Джень преисполнился благодарностью к Сяо Юю за то, что та остановила его. Если бы он вмешался, то по-любому получил бы, то по-любому бы получил по зубам. Пусть и не специально, но кто-то из этих четверых, а может даже все, обязательно врезали бы и ему. Посовещавшись, два учителя решили позвать на помощь Вдали был слышен треск огня, а вокруг свистел ветер. К шуму примешивался звук металла и шелест ткани. На удушающий приём вторая сторона отвечала удушающим приёмом, на выпад рукой, блокировкой. Драка была не на жизнь, а на смерть, и конца ей видно не было. Тысячи монстров не доставили таких проблем, как эта драка с самим собой. После очередной безуспешной атаки Все четверо на мгновение застыли, а затем одновременно отступили друг от друга. Циндзю и Юхо стояли перед разрушенным зданием, поэтому вполне естественно, что они решили укрыться за руинами, используя повалившиеся стены как щит. Оба мужчины решили перевести дух. Неожиданно раздался смех. Это был Циндзю. Приподняв воротник рубахи, он произнёс: "В этой драке Нам не победить. Несмотря на холод, со лбаю ухо тёк пот. Он сделал два глубоких вдоха, пытаясь восстановить дыхание, а затем недовольно заявил: "Это бы не было проблемой, если бы ты чуть поактивнее дрался с наблюдателем А. Ранее, когда Циндю удалось поймать наблюдателя А в ловушку, он мог бы нанести сильный удар, такой который бы на пару секунд оглушил противоборствующую сторону, но сдержался. Повернувшись к Юхо Циндзю, отметил: "Дорогой мистер А, если ты так хочешь припериться по этому поводу, то позволь мне сказать, ты ничуть не лучше. И как ты только придумываешь эти имена? То великий наблюдатель, то мистер хм. Теперь дорогой мистер А" Но вообще-то Цинь-Дзю был прав. Он ничуть не лучше. Он тоже не мог сильно бить экзаменующегося Цинь-Дзю. И если уж быть предельно откровенным, то точно так же дела обстояли и у противоборствующей стороны. В какой-то момент все четверо поняли, что они дерутся сами с собой. А такая драка может продолжаться до скончания века. «И что теперь?» Спросил Циньдзю. «А они поняли, о чем мы говорили?» Пробубнел Юхо. Они не только дрались, но в перерывах между ударами успевали объяснить всю ситуацию. Юхо и Циньдзю сообщили себе из снов, что случится, если им не удастся очистить экзаменационный центр до указанного времени. «Наверное», – неуверенно протянул Циньдзю. Почему-то ему казалось, что те двое были не просто ожившими с нами. Нет, это были настоящие Юхо и Циньдзю. Настоящие Юхо из конкретного момента прошлого. И настоящие Циньдзю тоже из какого-то конкретного момента прошлого. Именно по этой причине никто из них так и не смог нанести критический удар. Откинув на стену голову, Циньдзю подмигнул Юхо. Так, что тебе снилось? Это подмигивание немного удивило Юхо до да так, что он аж застыл на мгновение. Придя в себя, парень отвернулся. Комната со стулом и столом. Там ещё была кровать, но почему-то Юхо не смог произнести это простое слово. Так, что там ещё было? Лук. Быстренько исправился Юхо. А? Да, я держал лук и стрелы, не моргая глазом, врал Юхо. Наверное, собирался выстрелить в тебя. Прошла пара секунд, а затем Юхо услышал тихий смех. На противоположной стороне от двух великих мастеров, экзаменующийся Циндю и наблюдатель А, спрятавшись за углом здания, внимательно наблюдали за Юхо и Циндю. Понаблюдав пару минут, экзаменующийся Цин Дю неожиданно спросил: "Наблюдатель, а ты поверил тому, что те двое нам сказали?" "А ты?" "Я верю", ответил экзаменующийся Цин Дю. "Но всё равно дрался?" спросил удивлённый наблюдатель А. Вообще-то и наблюдатель А им поверил. В конце концов, Временная линия тех двоих совпадала, а вот их с экзаменующимся Цинь-Дзю нет. Короче говоря, если кто-то из них четверых и был ложным, то это они с экзаменующимся Цинь-Дзю. Но даже осознавая это, он тоже почему-то продолжал драться. На мгновение установилась тишина. Спустя долгое время... Экзаменующийся Цинь-Дзю лениво повернул голову в сторону наблюдателя А. «Вообще-то, мне тоже кажется, что я сплю. Насколько я помню, мы с тобой стоим по разные стороны баррикад». Наблюдатель А молча уставился на него. Экзаменующийся Цинь-Дзю игриво подмигнул ему. «Сейчас, когда мы неожиданно стали напарниками», Мне захотелось растянуть это удовольствие на подольше. Наблюдатель омолчал. Немного погодя, он отвернулся и рассмеялся. Экзаменующийся Цинтю прошёлся взглядом по его шее. У него вдруг возникло сильное желание слегка прикусить её. Он быстренько отвёл глаза и облизнул губы. Где-то вдалеке начало светлеть небо. Это значит, что рассвет не за горами, что в свою очередь значит, что им нужно что-то решать. Осталось уничтожить лишь два оживших снавидения. Несмотря на него экзаменующийся Циндю произнёс: Великий наблюдатель, хм, похоже я всё время обращаюсь к тебе по имени. А как ты называешь меня? Мне вдруг стало очень интересно. Великий наблюдатель застыл на месте. Это точно сон. Точнее, фрагмент чьего-то сна без прошлого и без будущего. Он лишь помнил собрание, длинный коридор, затуманенные лица коллег и лицо Цинь-Дзю. В том сне он никак не называл Цинь-Дзю. Но как только прозвучал вопрос... В памяти наблюдателя о ней известно, откуда всплыло одно имя, как будто оно было выжжено в его мозгу, как будто он тысячу раз произносил это имя, но только когда они были одни. Цы, ответил он. Что? Цынь, только без двух последних букв. Меня так все называют или только ты? Молчание. Это кличка такая. Молчание. Ну ладно. Я запомню это. Улыбнувшись, экзаменующийся Циндю продолжил: Скоро рассвет. Хочешь повеселиться? Что меня может остановить? Позади рухнув в щеtiny, Юхо неожиданно спросил Циндю: Если бы это был ты, Что бы ты сделал, если бы ты узнал, что ты всего лишь оживший сон, застрявший в реальности? Что бы ты сделал? Наверное, постарался бы наиграться напоследок. Как только он услышал этот вопрос, в нём вновь проснулось высокомерие и безумие. Он подумал: "Нет, он был уверен. Посмотри налево. Послушавшись его, Юхов взглянул налево, а там уже поднимались высокие клубни огня. Я бы сыграл по крупному. Пойдём. Не успел он закончить говорить, как раздался свист, в котором слышались дразнящие нотки. Обменявшись взглядами, два великих мастера поднялись. Недалеко от них плечом к плечу стояли экзаменующиеся Циндзю и наблюдатель А. Позади них пылыхал свирепый огонь, придавая всей картине какую-то фатальность. Циндзю увидел, как он сам из прошлого помахал им рукой и вошёл в этот огонь. Как обычно, во всех его движениях и жестах проскальзывало ленивое высокомерие. Вслед за ним, не оборачиваясь, последовал наблюдатель А. В этот момент Цин Дю почувствовал дежавю. Он даже на мгновение ощутил языки пламени на теле. Позади них раздались крики. К ним бежали учителя и ученики. Громче всех был слышен голос пухленького мальчишки. Чёрт, если я сегодня опять увижу сон, то он будет об этом моменте, и не только ему. Наверное, всем присутствующим приснится один и тот же сон. Если им опять будут сниться сны, то они будут либо про то, как два великих мастера входят в огонь, либо про то, как два великих мастера убивают монстров. Как только мальчишка закончил говорить, всё вокруг замерло. Раздался голос системы. Экзаменационный центр разрушился из-за непредвиденных обстоятельств. Уборка отменена. Экзаменующиеся, немедленно покиньте экзаменационный центр. Если этой ночью тысяче ученикам и учителям приснятся Юхо и Циндзю, ох, это же оживут тысячи великих мастеров. А это похуже, чем все монстры, призраки, обезьяны и Годзилла вместе взятые. Если бы система была человеком, то в этот момент её можно было бы описать одним словом сука